Саша Фишер. Девяностые. Шоу должно продолжаться. Книга третья. Читает Александр Касаткин. Глава первая. «Как ты убедил сенсея на такое?» — прокричала мне на ухо Ева. Все равно я едва расслышал сквозь шум беснующегося зала. Вот теперь это стало похоже на рок-концерт. Некоторые повскакивали и ломанулись к сцене. Пространство там было не очень приспособлено для подобного. Между краем сцены и первым рядом была довольно узкая полоса. Вот ее-то всю и заполнили те, кто успел вскочить со своих мест первыми. «Ну что ж, зал мои ангелочки взорвали. Ничего не скажешь. Хотя я не уверен, что все были в восторге именно от их выступления, конечно». Но их точно запомнили. Виданное ли дело? Ноунейм-группа, no на бэк-вокале у которой вдруг взялся петь сам Сенсей. Среди новокиневской публики его любили и знали, пожалуй, что больше, чем БГ. «Это была его идея», — ответил я тем же Макаром. В смысле, проорал в самое ухо. «Обалдеть, конечно», — Ева рассмеялась, запрокинув голову. «Пусть теперь только попробуют вас не принять». «Я обнял Еву, мы вскочили, принялись подпевать и прыгать. В общем, вести себя, как и полагается, на рок-концерте, как и все остальные в этом зале». Задора публики хватило даже на то, чтобы остальные выступавшие кандидаты в рок-клуб получили свой кусочек, орущей рядом со сценой публики, кос и огоньков зажигалок. Будто сенсей своим появлением повернул переключатель состояния Мы на выставке достижений рок-хозяйства на Мы пришли на рок-концерт и будем орать. И вся потлатая братья будто резко вспомнила, зачем она вообще ходит на концерты. Банкин объявил перерыв, все радостно ломанулись к выходу, устроили в дверях кучу малу и постепенно вывалились в фае, радостно голдя, выстроились очереди, в туалет и к кафешке, а самые продуманные заняли темные уголки чтобы отхлебнуть из бутылок горючего. Кое-кто попытался закурить, но администрация в лице склочной бабки быстро пресекла это безобразие. Недемократичные и нафиг никому не нужные химики же. Тут завтра утром будут детские коллективы народного танца соревноваться в том, кто круче пляшет Калинку-малинку. Мы с Евой вышли в числе последних. Ева держала меня за руку, Кажется, она волновалась за это все гораздо больше, чем я. Я покрутил головой, высматривая своих. «Ага, вон там из толпы торчат рога старота. Раз народу так много, значит, сенсей с ним вместе вышел. Можно расслабиться. Все получилось». Вряд ли кто-то еще на скучных отчетниках устраивал такой же фурор. Реальность даже немного превзошла мои ожидания. Я предполагал, что публика возбудится когда неожиданно увидеть незапланированного кумира. Но чтобы вот так... Впрочем, это же психология толпы. Эмоция срезонировала, буйство покатилось, как снежный ком, вовлекая всех, даже случайных бабок-гардеробщиц, сунувших в зал свои любопытные носы. И сейчас все продолжали. Вопили свои кричалки, скакали радостно, выкрикивали хой неизвестно по какому поводу, разве что не крушили ничего. Градус алкоголя не был настолько зашкаливающим, чтобы у местной публики снесло крышу настолько, чтобы начать гадить в ДК профсоюзов. Родной дом все-таки. Среди общего гомона разобрал, как сбиваются компашки для продолжения банкета. В отличие от рок-провинции, здесь рокеров никто на ночь оставлять не собирался. В 10 вечера всех отсюда выгонят и закроют заведение до утра. Но народ резонно сообразил, что нельзя пропадать зря такому хорошему настроению, так что уже слышались знакомые имена хозяев разных тусовочных мест. Сам я особо не переживал. У нас как раз все было в порядке с планами на вечер. Сенсей пожелал, чтобы автопатия отчетника проходила в, как он ее к трем утра назвал, нехорошей квартире, если вы понимаете, о чем я. А сейчас все было хорошо. Астарот лучился самодовольством и купался в лучах славы и внимания. Даже просто постоявший рядом сенсей вознес нашего фронтмена на совершенно головокружительную высоту. С ним хотели стоять рядом, обниматься, жать ему руки. Девицы какие-то вокруг крутились. На меня никто особо не обращал внимания. Вот и отлично. «Вова!» Света вынырнула из подлатого водоворота или, точнее, конечно, человека ворота, и бросилась ко мне. Радостная. На круглом невыразительном лице сияет улыбка до ушей. «Ты даже не представляешь!» «Что такое?» — усмехнулся я. «В правлении рок-клуба случилось удивление?» «Удивление?» — засмеялась Света. «Да это мягко сказано. Пойдем покурим. У меня есть пять минут. Расскажу, что успею». «Мы не курим, но все равно выйдем», — ответил я увлекая Еву и Свету к выходу. Снегопад снаружи продолжался, но благо было не очень холодно. Мы протолкались среди курящих чуть в сторонку, спрятались от ветра за разлапистой елкой, растущей справа от входа. «Абзац просто, Вовка!» Света, дрожащими от возбуждения пальцами, попыталась извлечь из пачки сигарету, уронила ее, наклонилась, чтобы поднять. Та была вся в налипшем снегу. Света фыркнула. Достала из пачки вторую, подкурила, выдохнула дым. Представляешь, сейчас весь наш худсовет в полном составе набился в коморку к Банкину и принялся друг на друга орать. Все высказывают претензии, что нафиг такие сюрпризы делать, а вот их-то обязательно должны были предупредить, и все уверены, что зачинщик этого всего кто-то из них. А что там с голосованием? спросил я. Ты слушай. Света глубоко затянулась, закашлялась и засмеялась одновременно. «В общем, ты же знаешь, что против вас активно топил Ян, да?» «Что-то слышал, ага», – пожал плечами я. «Ну так вот». Света снова затянулась, выдохнула. «И еще в этом месяце целых три группы мажоров пришло. Знаешь же, кто это?» «Не, не представляю», – я покачал головой. «Ну, это детки номенклатуры, которые решили...» Что они рок-музыканты, хихикнула Света. Их принимают без конкурса всякого, просто потому что их папы приносят деньги, аппаратуру и прочие нужные вещи. Так что они вроде как решили, что ангелов твоих прокатят. Света замолкла и посмотрела на меня чуть испуганно. Кажется, сболтнула лишнего, но увидела, что я продолжаю безмятежно улыбаться и никак свое удовольствие не выражаю, вздохнула с явным облегчением. «Я тебе ничего не говорила, потому что сама узнала только сегодня», торопливо уточнила она. «Как раз, когда они все друг на друга орали. В общем, пока они не договорились, скорее всего, отложат решение до завтра и про членство в рок-клубе на доске объявлений вывесят». «Тебя никто не заподозрил», — подмигнул я. «Нет, что ты», — засмеялась Света. «Они, когда в комнату набились, меня вообще не заметили». «Никому даже в голову не пришло, что я могу быть причастна!» «Нормально мы с тобой всколыхнули болотце!» Я подружески приобнял ее и похлопал по плечу. «Ты же докурила? Пойдемте внутрь, а то простудимся!» «Вовремя!» Нездоровый движ я заметил прямо от входа. Два человека стояли друг напротив друга, набычившись. Квадратный Ян с торчащими соломенными патлами и коренастый Боба. По габаритам... Он Яну здорово уступал, но выглядел во сто крат опаснее, особенно сейчас. Покачивался, ощерившись, как готовый броситься хищник. И вокруг них образовалось довольно обширное свободное пространство. Драка еще не началась, но вроде как вот-вот готова вспыхнуть. «Почему сюда вообще пускают всяких гопников?» – возмутился Ян. «Да ты хлебало то завали, чмо потлатая!» угрожающе проговорил Боба. Справа от него нервно крутилась какая-то ярко накрашенная фифа и пыталась хватать его за рукав. «Где ты здесь уже подцепил?» — ловила злотозубой. «Как только ему удается это с такой-то рожей?» «Ты на вопрос мой ответишь? Или засыши в сортире спрячешься? Да кто ты такой вообще, чтобы я на твои вопросы отвечал?» Ян говорил нагло, но голос подрагивал он озирался в поисках поддержки, но как-то никто не торопился вступать в этот диалог на повышенных оборотах. «Нечего сказать, значит, да?» Снова ощерился Боба и сделал шаг вперед. Ян отшатнулся. Улыбка Бобы стала шире. «Сышь, потлатое чмо, да? Я ведь не посмотрю, что ты здоровый. Всю харю тебя расшибу, трепло позорное». «Да вызовите милицию, кто-нибудь!» Взвизгнула какая-то девушка. Я двинул поближе. Интересно, почему за Яна никто не торопится заступаться? Бобы тут вроде один, а рокеров толпа. Запинали бы только в путь, даже гавкнуть бы не успел. «Что тут закипишь? – спросил я, шагнув вперед. «Боба, ты чего на Янчика наезжаешь? Он у нас знаменитый музыкант все-таки». А -а -а, Валан, здорово!» Боба чуть расслабился и перестал быть похожим на готовящегося к атаке волка. «Ты эту гниду давно знаешь?» «Не понял сейчас. Ты про кого?» Я простодушно развел руками. «Да вот это чмо потлатая!» Боба мотнул подбородком в сторону набычившегося Яна. «Не знаю даже!» Я пожал плечами. «Так вот что!» Лицо Бобы снова стало злющим и угрожающим. «Почему меня не удивляет, что они знакомы?» презрительно прошипел Ян. «А ты заткнись лучше! Гадон штопанный!» Боба снова шагнул вперед, но я придержал его за рукав. Ваван, ты знаешь, что этот мудрила про тебя говорил? Понятия не имею, хмыкнул я. Прикинь, захожу в сортир чисто отлить, а там этот снова кивок в сторону Яна и натурально поливает тебя говном за глаза. Но я чинчином подошел, спросил, а не попутал ли берега этот потлатый переросток и не хочет ли он за свои слова ответить. А тот полез в отмазы и начал мне ментами угрожать. «Да ты же знаешь, Ваван, я же руки распускать лишний раз не люблю». Но тут прямо кулаки зачесались, а он еще и разорался, чтобы меня выгнали. «Выгнали, прикинь?» Ну, пришла бабуля. Я ей чинно благородно объяснил, что вот, мол, мой билет, и я пальцем никого не тронул, только у Чувырла этого спросить хотел. Бабуля ушла. А этот ушлепок вышел, значит, из сортира и снова начал языком молотить. Но я к нему снова и подошел. Мол, ты такой дерзкий, потому что у тебя в травмпункте абонемент или что? А он... Я понял, засмеялся я. Ты же обещал себя хорошо вести. Так я разве чего-то нарушаю? Сплеснул руками Боба. В натуре я же вежливо спросил, а он мне... Мля, ты только посмотри на это рыло. Нет, я в натуре его отмудохаю. «Боба!» — я толкнул его локтем в бок. «Да не Ваван! Вован! Не буду я здесь бучу затевать!» Боба похлопал меня по плечу. «Но за такое хлебало разбить — это как раз хорошее поведение, понимаешь?» «Понимаю!» — кивнул я. Посмотрел на Яна. Тот выглядел довольно жалко. Вроде бы весь такой взбешенный, но глаза бегают. Из его свиты вокруг никого. Они как-то здорово вовремя расползлись по темным углам. И еще от его массивной фигуры прямо-таки разило страхом. Ну, то, что Янчик трусоват, я и раньше знал. «Че зыришь? Будто я тебе чирик должен, а?» Снова дернулся в сторону Яна Боба и заржал, когда тот нервно отшатнулся. «Сыкло этот! Как ты его там назвал? Янчик? Подожди, это же не тот самый Ян, который с цепелинами!» «Он? Ага!» — кивнул я. «Фу ты!» — Бобу даже передернуло. «А мне ведь их песни даже нравились. Дома две кассеты есть. Вернусь, в мусорку выкину. Не смогу теперь отделаться, что музыку такое говно делает. Ты же еще уходить не собираешься?» — спросил я. «Да вот еще!» — фыркнул Боба. «Сейчас вторая половина концерта начнется, а у меня билет есть, все чин -чином. «Да кто тебе вообще билет-то дал?» Возмутился Ян, но в конце фразы голос предательски сорвался. Не твое дело, гнида! немедленно отозвался Боба. И язык свой поганый, лучше в жопу засунь! Тут Боба неуловимо быстрым скользящим шагом рванул вперед и оказался вплотную к Яну, ухватил того за грудки и тряхнул: Слушай сюда, гомодрил красножопый, заговорил он прямо ему в лицо. Я тебя поймаю и отмудохаю! Понял? Думаешь, не узнаю, где ты живешь или тусуешься? Да тебя здесь любой мне сдаст, потому что ты всех здесь мурлом своим протокольным, заманал уже. Так что ты оглядывайся лучше. И в беге тренируйся, хрен надувной. Понял? Боба отпустил Яна, и тот инстинктивно метнулся назад. Глаза дикие. Боба одернул Олимпийку. Ха! Зассал! Он сверкнул золотым зубом. И правильно! Глянь вокруг! Это же вроде твои друзья. И никто не кинулся к тебе на подмогу. Я мог уже три раза перо под ребро тебе носовать. Значит, ты их тоже уже всех достал, понял? Боба, угомонись, — сказал я, придерживая златозубого качка за плечо. Я не понял, ты эту гниду защищаешь, что ли? Нахмурился Боба. Он же про тебя тут говорил, что... Боба, ну что ты упертый такой? Я укоризненно покачал головой. Ну, болтает. Да и шут с ним. Себе только карму портит. А ты, если на набедокуришь, больше ни на один концерт не попадешь. Слышал поговорку про чужой монастырь. Карму, говоришь, себе портит, ухмыльнулся Боба. Я бы ему лучше лицо попортил. Ну да ладно. Но, мля, такое в натуре прощать нельзя же. Боба. Я разберусь, не маленький, тихо, но жестко сказал я. Боба посмотрел на меня, прищурившись, расслабился, подмигнул зыркнул еще разок в сторону Яна. «Да понял я, понял», сказал он, нашаривая рукой талию все еще болтающейся рядом вульгарной девицы. «Больше не лезу, раз это твои разборки. Мы лучше с маняшей обратно в зал пойдем». Повисло недолгое молчание. Потом Фае снова наполнилось гуманом. К нам с Евой и Светой сквозь толпу направился сенсей. В одной руке бутылка вина, в другой надкусанное яблоко. На лице блаженство. Между прочим, я на стороне твоего златозубого приятеля, сказал он. Янчик, и правда что-то берега попутал, выражаясь его языком. Да ладно, забей, я пожал плечами. У меня есть одна история про высокое искусство забивать в нужный момент, но я ее лучше расскажу. «Уже дома, ладно?» – медленно проговорил сенсей, глядя куда-то мимо меня. «Сейчас нам Женя изо всех сил подает знаки, что перерыв закончился. Идем в зал?» «Да, да, пять минут. Турецкий!» – покивал я. «Идите, я догоню. Кофейку хлебану в кафешке, пока буфетчик домой не сбежал». Публика спешно втянулась в зал обратно. В остались только пара бабулек и прикорнувший возле колонны волосатик. Видимо, он сюда пришел уже готовеньким, на концерте еще добавил. И теперь видит сладкие сны о том, как он колбасится, судя по дергающейся руке. «Что-то случилось?» – тревожно спросила Ева, коснувшись моей руки. «Шумно!» – усмехнулся я. «Ночь не спал, хочу кофе. Тебе купить?» «Давай!» Взгляд Евы стал цепким и внимательным. Она пристально посмотрела на меня, когда я расплачивался с буфетчиком, взяла из моих рук чашку с кофе, опять же не отрывая взгляда. «Если хочешь, я могу с ним поговорить, чтобы он успокоился уже». «Что?» — встрепенулся я. «Просто у тебя такое лицо», — сказала Ева. Проигнорировала столики и села на подоконник. «Да все нормально, правда». Я потерся щекой об ее плечо и отхлебнул свой кофе. Ну как кофе? Эта бурая жижа на кофе, похоже, почти не была. Но какой-то кофеин там, наверное, все-таки был. Даже отлично все. Или лучше, чем отлично. Я просто слегка завис. Со мной бывает. Нам ведь еще после концерта в гости идти. Ты же помнишь? Ощущение было, что в квартиру набилось человек сто. Не меньше. Кого-то сенсей сам позвал. Кто-то удачно упал на хвост, кто-то проследил и проскользнул ужом. В общем, дым ромыслом в каждой комнате движ и толпа народу. Кто-то бренчит на гитаре и голосит с надрывом время колокольчиков Башлачева. В когда-то самую холодную комнату приволокли магнитофон. Хрен знает откуда взяли. Включили сборник рок-баллад, выключили свет, оставив в качестве иллюминации фонари Ленинского проспекта, и устроили там танцевальный рай для любителей медляков. На круглом столе выстроился строй разномастных бутылок, а вот закуской никто особо не озаботился. И только одну комнату сенсей категорически закрыл для посещений праздно шатающимися гостями, самую дальнюю. Группа «Папоротник» предусмотрительно оборудовала себе там плацдаром для отступления, так сказать. Завтра им предстояло еще играть концерт, так что они заранее позаботились о том, чтобы им было где удобно упасть и проспать до обеда. Я взгромоздился на подоконник, для вида держа в руках кружку с чем-то алкогольным. Пить сегодня я больше точно не собирался. Хорошо. Банкин в конце концерта прямо со сцены объявил, что они не готовы пока огласить результаты голосования, потому что возникла какая-то путаница и пообещал на неделе вывесить их на доске объявлений. Кого-то это возмутило даже. Почему, мол, всегда же сразу говорили? Хорошо. Как бы сейчас ни повернулось дело, все равно все получилось отлично. Я краем глаза видел телевизионщиков. Это значит, что внезапное появление рок-звезды общероссийского. Хотя стоп, наверное, еще общесоюзного пока что масштаба. Короче, внезапный выход сенсея на сцену при выступлении Какой-то никому неизвестной группы обязательно попадет в новости. И группа из никому неизвестной сразу превратится в новостной повод. Хорошо. Чуть не отхлебнул шмурдяка из кружки. Остановился. Организм Вовы Виляла к алкоголю не очень устойчив. Так что нефиг злоупотреблять. Вилял. К окну, на котором я сидел, подошел Астарот. «Надо поговорить!»